«Одна в темном лесу!» Тут уж не до шуток. Единственным ее спасением была вот эта ель. Жюли испугалась. Дерево просто высоченное. Но свора лающих собак оказалось лучшим лекарством от страха. Жюли скрылась в ветвях. В спешке она вспомнила далеких-далеких предков, умевших ловко лазать по деревьям, которые служили им постоянным прибежищем. Если в каждом человеке все еще жива обезьяна, пусть она, наконец, проявит свое проворство. Руки и ноги девушки находили опору, хоть и ничтожную, но достаточно крепкую. Кора царапала ладони. Она полезла вверх. И вдруг у самых ее пяток, злобно клацнув, сомкнулись клыки. Одному из псов удалось вскарабкаться на дерево. Его настырность разозлила Жюли. Она свирепо оскалилась и грозно рыкнула. Пес испуганно посмотрел на нее, будто не веря, что в человеке может быть столько зверства. Другие собаки внизу даже не посмели приблизиться к дереву. Жюли бросала шишки, целясь в их вздернутые морды. «Пошли вон! Прочь отсюда! Проваливайте, мерзкие твари!» Смирившись с тем, что им уже не впиться клыками в девушку, они, однако же, не оставляли попыток предупредить хозяев, что беглянка здесь, и залаяли еще громче. И тут появился новый персонаж. Издалека могло показаться, что это собака, только вела она себя куда спокойнее. Голову держала горделивее и воняла крепче. Нет, это была не собака, а волк. Настоящий, дикий волк. Собаки глядели на невероятное существо, которое подходило все ближе. Их была целая свора, а волк был один. Но встревожились собаки. В самом деле, волк – дальний предок собак. Однако он не выродился в результате общения с человеком. Это каждая собака знает. От Чихуахуа до Добермана, от Пуделя до Мальтийской Балонки. Все собаки смутно помнят, что когда-то они жили вдали от людей, выглядели и думали по-другому. Они были вольными. Они были волками. Псы опустили головы, прижали уши в знак подчинения, поджали хвосты, чтобы скрыть свой запах и половые органы и помочились, что на собачьем языке означало «У меня нет своей территории, поэтому я мочусь когда и где угодно». Волк рыкнул, как бы говоря, что псы забрели на его территорию, где позволено мочиться только ему. «Мы оказались здесь не по своей вине. Нас люди заставили...» Виновато признался кобель немецкой овчарки на псово-волчьем языке. Волк ответил презрительным оскалом. «В жизни всегда есть выбор» и, сверкнув клыками, бросился вперед с готовностью убивать. Псы все поняли и с визгом пустились на утек. Жюли была бы рада поблагодарить своего спасителя, да только, озлобившись на дальних родственников выродков, волк припустил в догонку за боксером из псовой своры. Кто-то ведь должен был поплатиться за весь этот переполох в лесу. Показал зубы – убей. Таков волчий закон». К тому же волчата вряд ли поняли бы папашу, вернувшегося в логово без добычи. И вот теперь на обед у них будет или боксер, или немецкая овчарка». «Спасибо тебе, матушка природа, что прислала мне на выручку волка», – прошептала Жюли, сидя на дереве и слыша вокруг разве что шелест листвы на ветру. «Где-то рядом заухал филин, возвещая о приходе ночи». Жюли, боявшаяся волка, своего спасителя, не меньше, чем собак, решила не слезать с ели. Она поудобнее устроилась на ветвях, но так и не сомкнула глаз. Она обвела взглядом лес, утопавший в бледном лунном свете. Ей казалось, что он полон скрытых чар и тайн. Сероглазая девушка снова ощутила необоримое желание, насущную потребность, на которую она прежде не обращала внимания – выть на луну. Она подняла голову и выдавила из глубины живота столб звуковой энергии. Янкелевич, учитель пения, объяснял ей, что искусство в лучшем своем проявлении призвано подражать природе. Воспроизводя призывный волчий вой, она достигла вершины своего певческого искусства. Издалека откликнулось несколько волков, На волчьем языке они говорили, «Добро пожаловать в сообщество любителей выть на Луну. Это так здорово, ага». И целых полчаса Жюли беспрерывно выла, думая, что однажды, если ей удастся создать новое утопическое общество, она посоветует его членам по меньшей мере раз в неделю, к примеру, по субботам, вот так же выть всем вместе на Луну. Именно всем вместе, потому что многим это занятие наверняка понравится. Но сейчас она была одна-одинешенька, ни друзей, ни общества. Одна-одинешенька в глухом лесу под неоглядным небосводом. Ее вой обратился в жалобное тявканье. Революция муравьев привила ей дурные привычки. Теперь ей всегда хотелось видеть вокруг себя людей, чтобы говорить с ними о новых экспериментах и грядущих проектах. Последнее время она привыкла жить, растворившись среди товарищей. Теперь же ей пришлось признать, что если она и познала счастье, то не в одиночестве, а в команде. Цзывонг. Но в ее команде был не только Цзывонг, а еще насмешница Зоя, мечтательница Франсина, такой нескладный Поль, умница Леопольд, нарцисс, лишь бы с ним не случилось ничего серьезного, Давид. Давид. Псы наверняка разорвали его на куски. Какая жуткая смерть. Мама. Ей не хватало даже матери. Она чувствовала себя совсем крохотной, растворившей среди семи друзей и этих 520 муравьев и революционеров, не говоря уже о сподвижниках по всему свету, которые поддержали их начинание. Она попробовала закрыть глаза и развернуть воображаемый покров света. Она разворачивала его все шире, пока он не стал больше ее головы и не разросся до размеров огромного облака, накрывшего лес. Ей это было по-прежнему под силу. Она убрала покров и снова завыла на луну. Ответил ей какой-то волк. Здесь, в лесу, ее слышало всего лишь несколько волков, находившихся где-то далеко, но она их не знала, да и не хотела знать. Она сжалась в комок и почувствовала, как холод щиплет ее за ноги. Ее глаза различили слабый свет. «Крылатый муравей! Наш проводник!» Подумала Джули и распрямилась, окрыленная надеждой. Но в этот раз это были настоящие светляки. Они кружили в брачном танце. Танцевали в трех измерениях, подсвечивая себе собственными светильниками. Наверное, хорошо быть светлячком и танцевать вот так с друзьями, купаясь в их свете. Жюли озябла. Ей нужно было отдохнуть, во что бы то ни стало. Она понимала, что сон ее может быть коротким, и настроила свой разум на глубокий восстанавливающий сон. В шесть утра ее разбудил собачий лай. Это тявканье она узнала бы среди тысячи других звуков. Это были не полицейские псы, это был ахилл. Он так и ее нашел. Они решили использовать ахилла, чтобы он ее отыскал. Кто-то сунул ей под подбородок карманный фонарик. Подсвеченная снизу, рожа Гонзага совсем не походила на ангельское личико. «Гонзага!» «Ага. Полицейские ума не могли приложить, как тебя найти. Зато я кое-что придумал. Твой пес! Бедняга сидел в саду совсем один. Мне не пришлось его долго уговаривать. Он сразу смекнул, что от него требуется». «Ему дали понюхать клок от твоей юбки, который я приберег после нашей последней встречи, и он тут же пустился по твоему следу. Собаки впрямь лучшие друзья человека». Они схватили Жюли и привязали ее к дереву. «Уж теперь-то мы не будем рыпаться. Последний раз мы баловались ножичком, а сейчас у нас нашлось кое-что получше». Он вытащил револьвер». «Штука хоть и неточная, зато действует на расстоянии. Можешь кричать. В лесу тебя никто не услышит, кроме твоих дружков-приятелей. Муравьев!» Жюли заметалась. «На помощь!» «Кричи своим дивным голоском. Давай же, покричи!» Она перестала биться и возрилась на них своими серыми глазами. «Зачем вам это?» «Нам нравится смотреть». «Как люди мучаются!» И он выстрелил Ахилу в переднюю лапу. Пес такого никак не ожидал. Но прежде чем он смекнул, что ошибся с другом, вторая пуля угодила ему в другую лапу, третья и четвертая в обе задние, пятая перебила ему позвоночник, а шестая пришлась в голову. Гонзага перезарядил револьвер. «Теперь твоя очередь!» Он взял ее на мушку. «Не вздумай! Оставьте ее!» Гонзага обернулся. «Давид!» «Вот уж точно! Жизнь вечный круговорот! Давид всегда спешит на помощь своей очаровательной принцессе! Как романтично! И все же в этот раз история пойдет по-другому!» Гонзага направил револьвер на Давида, взвел курок и рухнул, как подкошенный. «Берегись! Крылатый муравей!» Вскричал один из его подручных. Это и правда был крылатый муравей. Он принялся разить своим жалом приспешников Гонзага Дюпейрона. Они пытались отбиться от него, но над ними уже кружила целая туча крылатых букашек, и угадать среди них робота было невозможно. Крылатый муравей трижды кидался в пике, и три черные крысы пали одна за другой. Давид отвязал с Жюли от дерева. Фух! «А я уж было подумала, на сей раз мне не выкрутиться», — проговорила Жюли. «Брось, тебе ничто не угрожало». «Да с чего ты взял?» «Ты же у нас героиня, а героиня всех романов бессмертной», — отшутился он. Столь странное умозаключение удивило девушку. Она склонилась над псом. «Бедняга Ахилл, он думал, что люди — лучшие друзья собак». Она наспех выкопала яму и похоронила его и вместо эпитафии произнесла простые слова. «Здесь покоится пес, которому так и не случилось улучшить свою породу. Счастливого пути, Ахил!". Крылатый муравей все так и кружил над ними, жужжа как будто от нетерпения. Однако Жюли нужно было хоть немного времени, чтобы собраться с духом. Она съежилась и прижалась к Давиду. Но, заметив вдруг что сделала, тут же распрямилась и отпрянула от него – «Надо идти, муравей, похоже, нервничает», – заметил юноша. И, влекомые насекомым, они двинулись вглубь мрачного леса. Энциклопедия. Вопрос масштаба. Вещи существуют лишь в том масштабе, который мы ощущаем. Математик Бенуа Мандельброд не только придумал удивительные фрактальные картинки – Он доказал, что мы получаем лишь частичное представление об окружаемом мире, который видим. Так, если мы измерим качан цветной капусты, то увидим, что ее диаметр составляет, к примеру, 30 сантиметров, но если мы станем измерять каждый его извив, диаметр кочана увеличится в 10 раз». Даже гладкая столешница, если рассмотреть ее под микроскопом, предстает в виде череды горных крижей, которые, стоит только увеличить все их неровности, покажутся нам безмерно огромными. Все будет зависеть от масштаба, который мы задаем, когда разглядываем столешницу. В одном масштабе у нее будет один размер, а в другом она становится уже раза в два больше. Вместе с Бенуа Мандельбротом мы вправе утверждать, что в абстрактном смысле единственно точной научной информации не существует. А посему современному честному человеку следует признать – всякое знание состоит из огромного количества погрешностей, которые приходится исправлять каждому следующему поколению. Однако исправить все никому не удастся. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Великий марш Приготовлениями к отходу с самого рассвета занимается весь новый Бел-Окан. В городе только и разговоров, что о великом марше мира в страну пальцев. В этот раз не какой-то там муравей-одиночка, а целая толпа отправляется навстречу с высшим измерением, навстречу с пальцами, а может и навстречу с богами. В казарме солдаты пополняют запасы кислоты. Ты действительно веришь, что пальцы существуют? Кто-то из воинов неуверенно качает головой. Он не очень-то в это верит, но признается, что единственный способ это узнать пройти марш до самого конца. Если пальцы не существуют, они попросту вернутся в новый бел окан и продолжат то, что начали. Поодаль, другие муравьи спорят еще яростнее. «Неужели ты думаешь, что пальцы будут считаться с нами как с равными?» Его собеседник пощесывает корешки усиков. «Если нет, начнется война, и мы будем защищаться до последнего». На поверхности готовят к путешествию улиток. Лучших носильщиков, чем эти огромные, осклизлые, толстокожие твари, и впрямь не сыскать. Возможно, они не расторопны, зато вездеходны, и если муравьям на марше вдруг придется голодать – Одной улитки хватит вполне, чтобы накормить целое войско. Пока улиток нагружают поклажей, они, зная себя, позевывают, оскаливая свои 25 крохотных зубов. Улиток нагружают тяжелой ношей, в том числе тлеющими жаровнями и запасами провизии. Вокруг нового белукана паломники выстраиваются в походный порядок. Некоторые взваливают на себя похожие на амфоры выеденные яйца – до краев наполненные медом. В самом деле муравьи заметили, что в малых дозах этот медовый спиртной напиток – лучшее средство от ночной стужи, а кроме того он придает храбрости любителям сражаться в поединках. На других улиток грузят муравьев цистерн, знаменитых неподвижных насекомых до отказа наполненных медвяной росой, отчего брюшко у них выглядит раз в 50 объемнее, чем все остальное тело и больше походит на воздушный шарик. «Таких запасов провизии нам хватит на две зимовки», – возглашает 24-й принц. 103-я принцесса отвечает, что, совершив переход через пустыню, она понимает, нехватка пищи может обречь на гибель даже самую подготовленную экспедицию, а поскольку, как ей кажется, их путь будет пролегать через края, где совсем нечем поживиться. Она считает, что дополнительные меры предосторожности совсем не лишние. Над занятыми приготовлениями к маршу муравьями кружат подоспевшие эскадрилии ос и пчел. Они следят, чтобы ни один чужак, воспользовавшись обстоятельствами, не посмел на них напасть. Седьмой выдружает на свою улитку мастерскую продолговатый листок конопли. Он собирается вышить гобелен, на котором изобразит их долгий марш в страну пальцев. А рядом он укладывает кое-какие пигменты, чтобы раскрашивать будущую фреску. Крупинки пыльцы, порошок из высушенной крови жуков и мелко растертые в труху опилки. Самый большой беспорядок творится у третьего входа в новый Бел-Окан, где огромная толпа собирается в отряды, распределяясь по видам, кастам, научным лабораториям и распределяя между собой улиток. Рабочие из касты изобретателей крепят сплетенные из трав подвески, прочно удерживающие жаровни с углями. Нет, они не боятся вызвать пожар, куда страшнее растерять по дороге угли. Впрочем, грузят они и мелкую сухую древесину, чтобы поддерживать огонь. Кому как не им знать, что пламя – зверь прожорливый. И вот, наконец, все готовы. Да и погода стоит довольно теплая, можно выступать. Вскидывается усик. Вперед! Длиннющий караван по меньшей мере из 7.000 тысяч особей трогается в путь. В первых рядах, выстроившись клином, выступают муравьи-разведчики. Они поочередно сменяются во главе процессии, чтобы все время держать усики востро. Они своего рода нос какого-нибудь длинного животного, который с неизменным постоянством отрастает у него заново. За разведчиками следуют рыжие муравьи-солдаты из касты стрелков. Если разведчики поднимут тревогу, те тут же займут исходную позицию для стрельбы. За стрелками ползет первая улитка. Это боевая улитка. На спине у нее дымится жаровня а рядом стоят стрелки, готовые открыть пальбу с этой подвижной высокой позиции. За улиткой маршируют подразделения пеших воинов, готовых атаковать сходу. Этим же солдатам предстоит попутно охотиться, чтобы прокормить всю процессию. За пехотой ползет вторая улитка. Она тоже несет на спине дымящуюся жаровню и стрелков. За нею движутся многочисленные иноземные легионы. В основном это красные, черные и желтые муравьи. И только в середине процессии шествуют рабочие изобретатели и рабочие художники. У 103-й принцессы и 24-го принца имеется своя собственная улитка Паланкин, что позволяет им не утруждать себя на марше. Наконец, замыкает процессию легион стрелков и пара боевых улиток. Они защищают караван с тыла. По флангам снуют туда-сюда солдаты, они подбадривают участников марша, наблюдают, нет ли по дороге чего подозрительного, и следят, чтобы процессия слишком не растягивалась. Пятый и его подчиненные наблюдают за наблюдателями и направляют направляющих. Они – настоящие движители марша. Всем кажется, что они делают очень важное дело, жизненно необходимое для их вида. Под поступью несметного войска содрогается земля и клонятся травы, даже деревья не стоят безразлично в стороне. Еще никогда, насколько помнят деревья, им не приходилось видеть такое несметное полчище муравьев, дружно следующих в одном направлении. Как, впрочем, никогда не случалось им видеть и улиток, вступивших в союз с муравьями и несущих дымящиеся жаровни на спинах. Вечером, В процессия обессиленных насекомых располагается на стоянку. Посередине размещаются горящие жаровни, благодаря чему в лагере поддерживается активность, покуда по его периметру располагаются на ночлег муравьи. 103-я принцесса, стоя на четырех лапах перед несметной толпой спутников, продолжает свой рассказ про пальцев. Зоологический феромон. Труд. Слюновыделитель 10 Работа. Пальцы поначалу сражались за пищу. Потом, когда у них появилось достаточно пищи, они стали сражаться за свободу. Завоевав свободу, они сражались за то, чтобы побольше отдыхать и поменьше работать. И вот, благодаря машинам, пальцы добились своей цели. Теперь они сидят по домам, наслаждаются пищей, свободой и ничего не деланием. Но вместо того, чтобы говорить «жизнь прекрасна и можно ничего не делать дни напролет», они чувствуют себя несчастными и выбирают себе предводителей, которые обещают дать им работу и покончить с безработицей. Что примечательно, на языке пальцев слово «работа» происходит от понятия «рабство», что подразумевало жестокое наказание для рабов, сирич подневольных особей. Рабов подвешивали головой вниз и избивали палками». «Святилище!» Впадину окружало кольцо колючих кустарников. Посередине возвышался холм, а над ним бугорок поменьше. Вокруг порхали птицы, напевая свои забавные песни. Птицам покачиваясь, в внимали кипарисы. Забравшись на высокую песчаниковую скалу, Жюли пробормотала. «Кажется, я узнаю эту местность». «Местность тоже ее узнала». Девушке показалось, что за ней кто-то подглядывает. Не из-за деревьев, из-под земли. Холм с бугорком напоминал глаз с выпуклым зрачком, а кусты вокруг уж очень походили на ресницы. Крылатый муравей вел их все же не к своим, а к под подторчащий как палец песчаниковой скалой. Жюли шагнула вперед. На сей раз никаких сомнений. Здесь-то она и нашла энциклопедию относительного и абсолютного знания. «Если мы туда спустимся, то уже нипочем не поднимемся», – предположил Давид. Крылатый муравей все кружил перед ними, словно убеждал прыгать, и они, очертя голову, повиновались. Девушка с юношей ссарапали руки о колючие кусты акации, пырей и бодяк. Здесь и впрямь было полно всего, что пользовалось дурной славой в растительном мире – Лишь редкие вьюнки худо-бедно рассвечивали это царство колючек. Крылатый муравей повел их к какой-то дыре. На четвереньках, точно кроты, они полезли под землю. Крылатый муравей подсвечивал туннель своим глазком-фонариком. Давид с трудом полз, следом за ним, не выпуская палку из рук. — Там в глубине тупик, точно говорю, потому что я здесь уже была, — сообщила Жюли. И то верно, туннель заканчивался глухой стеной. Крылатый муравей наконец приземлился, будто справившись со своей ролью провожатого. «Ну вот, теперь придется ползти обратно», — вздохнула девушка. «Погоди, не зря же эта букашка-робот притащила нас сюда», — возразил Давид. Он внимательно огляделся, ощупал стену и почувствовал под рукой что-то твердое и холодное. Он разгреб песок и откопал круглую металлическую бляху, которую тут же осветил крылатый муравей. На металлическом щите была выгравирована загадка, а рядом помещалась встроенная клавиатура наподобие электронного кодового замка, чтобы можно было набрать отгадку. На пару они прочли, как из шести спичек составить восемь одинаковых равносторонних треугольников. Опять эта геометрия, Жюли обхватила голову руками. «От этой школы нигде не скроешься. Она преследует тебя везде и всюду». «Попробуем-ка разгадать. Это же задачка из телевизора», сказал Давид, любивший всякие загадки и почти никогда не пропускавший головоломку. «Ну да, конечно. Та самая красотка по телевизору, семи пядей во лбу, а так ничего и не отгадала. Итак, мы...» «По крайней мере, пока мы тут сидим и ломаем себе голову, мы в безопасности». Решительно рассудил Давид. Юноша вырвал из земли какой-то корешок, разломал его на шесть частей и разложил их перед собой. Шесть спичек и восемь треугольников. Наверное, такое возможно. Он долго возился с обломками корешка и вдруг объявил. «Ура! Я отгадал!» Давид объяснил жули, где тут собака зарыта. Он набрал ключевое слово – и металлическая дверь с остальным скрежетом открылась. За дверью было светло. А еще там находились какие-то люди. Зоологический феромон. Стадное чувство. Слюновыделитель десятый. Стадное чувство. Пальцы – животные, самое что ни наесть есть стадные. Они с трудом выносят одиночество. При первой же возможности они собираются в стада. Одно из мест, где их скапливается целая тьма, называется метро. Там они способны вынести то, что не под силу ни одному насекомому. Они теснятся, давятся и жмутся так, что даже не могут пошевелить ни рукой, ни ногой, настолько плотным бывает их скопище. В связи с метро возникает вопрос, обладает ли палец индивидуальным разумом, или им движут некие слуховые либо зрительные побуждения, которые склоняют его к подобного рода стадному поведению.